Санкт-Петербург, 17 сентября 2020 года. Дверь за мужчинами давно закрылась, но она сидела, развернув кресло к окну и всматривалась в темноту, вспыхивающую рекламными огнями и озаряемую фарми проносящихся автомобилей. Чужая жизнь чужого города». Города, который приютил ее, когда, казалось, не осталось ничего, за что можно было бы ухватиться, чтобы не сползти в пучину безнадежной глухой тоски. За это она была ему, городу, признательна, но полюбить так и не смогла. Она смотрела в окно и вспоминала разговор с мужем, состоявшийся около полугода назад. Тогда Алексей, как обычно, внимательно выслушал ее, помолчал и спокойно поинтересовался. «Зачем тебе этот так называемый конфидент? Они и раньше были редкостью, а теперь так, наверное, их в принципе не существует. И потом, ты уверена, что это в принципе возможно, найти человека, которому ты...» Тут муж сделал... Многозначительную паузу сможешь довериться. Ты действительно готова рассказать ему все? Готова. Она, как всегда, собиралась до последнего защищать свою идею, но если бы под напором аргументов Алексея ее план показал бы свою нежизнеспособность, то она просто начала бы сначала. Так они обсуждали большинство серьезных вопросов. Один излагал идею или план, а второй изо всех сил пытался найти нестыковки, слабые места, неверные выводы. Как правило, такая стратегия давала прекрасные результаты. Поговори с психоаналитиком. Ты ведь знаешь, Егор Филиппович, прекрасный специалист. Он выслушает тебя, даст советы, как справиться с тяжелыми воспоминаниями, Алексей не стал говорить, что обычно для таких разговоров есть друзья. Он понимал, что этим заденет больной для жены вопрос. «Несомненно», — кивнула она, — «но Егор Филиппович не сможет добыть нужную мне информацию. Он вряд ли сумеет драться и стрелять, и я не уверена в силе его мужского обаяния». «Тебе нужен тот...» «Кто будет тебя защищать?» Алексей нахмурился и предложил. «Среди ребят Руслана наверняка есть нужный тебе человек, но я не смогу с ним поговорить откровенно», — пожал плечами Елена. «Они хорошие парни, несомненно, но говорить по душам со мной... Не думаю, что кому-то из них это надо, Алеша». «Хорошо». Невозмутимо продолжил Краснов. «То есть ты хочешь найти человека, который сможет быть одновременно и Егор Филипчем, и кем-то вроде парни Руслана, и кем-то еще?» «Ты абсолютно прав». Она тепло улыбнулась мужу. «Помимо этого, он должен быть привлекателен внешне, нравиться мне, не вызывать неприятия у тебя». — Еще скажи, что он должен отличать Гоголя от Гегеля и Бабеля от Бебеля, — хмыкнул Краснов, внимательно глядя на жену. — И у тебя, судя по всему, есть на примете конкретная кандидатура. — Есть, — не стала спорить она, — и я попрошу тебя собрать о нем всю необходимую мне информацию. — Кто же этот уникум? Невольно заинтересовался Краснов, подумав, что если такой человек действительно существует, то он и ему самому пригодился бы. Не в качестве конфидента, разумеется, но в качестве сотрудника однозначно. Это Олег Звягинцев. Он не наш официально, но иногда работает с нами по разовым поручениям. А так он приписан к конторе Леонида числится там инструктором по стрельбе, но, по большому счету, человек для особых поручений. «Или они так просто отдаст нам ценного сотрудника?» — скептически поднял бровь Алексей, прекрасно знающий, как трепетно относится его давний партнер к хорошим спецам. «Тебе не отдаст». «А мне вполне может», — улыбнулась мужу Елена, — «особенно если я Предложу ему что-нибудь интересное. А у меня есть, чем его заинтересовать. — Откуда ты узнала о нем, об этом, Олеге? Алексей внимательно смотрел на жену. Такие люди обычно предпочитают оставаться в тени. — Ты ведь знаешь, — помолчав, ответила она, глядя на свои руки, — что я тщательно изучила и изучаю все, что так или иначе связана с жизнью и деятельностью господина Завьялова. «Лена, не надо!» Краснов подошел и обнял жену, прижав ее к себе. «Отпусти прошлое!» Только когда он заплатит по всем счетам с процентами. Ее глаза сверкнули, но слез в них не было и в помине. «Тогда я успокоюсь». — И все будет хорошо, Алеша. Гештальты нужно закрывать, иначе они съедят меня изнутри. — И как связан с Завьяловым этот твой Олег Звягинцев? — Супругу Завьялова, помнишь? — Ангелину, конечно. Он прищурился. — Ты хочешь сказать? Завьялов в свое время крупно подставил Звягинцева и увел у него любимую женщину, — кивнула Елена. А, как известно, враг моего врага — мой друг. Старую истину никто не отменял, Алеша. А теперь сложи вместе. Порядочный человек, свободен от обязательств, обладает нужными умениями и навыками, ненавидит Завьялова всем сердцем. «Упустить такую возможность? Ну уж нет». «Хорошо. Предположим, ты меня убедила». Краснов задумчиво нахмурился. «Я наведу справки. Но почему ты уверена, что он подходит? Поверь, он тот, кто мне нужен». Со времени этого разговора прошло полгода. И вот сегодня... Она предложила Олегу Звягинцеву стать ее доверенным лицом, ее тенью, ее конфидентом. Она не была уверена, что он согласится, хотя постаралась сделать так, чтобы почти все эти полгода Олег работал на них, точнее, на нее, и убедился в том, что с ней можно иметь дело. Ей нравился этот человек, его спокойствие, уравновешенность, Кристальная честность, ответственность, невосприимчивость к лести и заманчивым предложениям — все это делало его почти идеальным кандидатом. Алексей, со своей стороны собравший максимально полное досье, тоже не нашел к чему придраться и дал добро. Теперь предстояла самая сложная часть — начать знакомиться по-настоящему. У нее была четкая цель, было ясное понимание того, что нужно сделать, и список тех, кто должен заплатить за совершенное десять лет назад преступление. Осталось убедиться в том, что у нее появился тот, кто поможет ей воплотить план в жизнь, кто станет помощником и соратником, а порой и сообщником. Никто не должен заподозрить ни ее, ни Алексея, ни самого Олега. Это непросто. Одна она совершенно точно не справилась бы, но с помощью Олега невозможное может стать реальностью. И неужели то, о чем она думала все эти десять лет, наконец-то начнет воплощаться в жизнь? Завтра. Завтра. Они попробуют поговорить, начнут знакомиться, и, может быть, она даже сможет быть откровенной. И Елена вдруг поняла, как мучительно хочет рассказать хоть кому-нибудь всю правду о том, что произошло тогда, в далеком 2010 году, ничего не утаивая, не стараясь выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Алеша знает многое, почти все, но почти. Друзей у нее нет, подруг тем более, да и ее самой тоже, в общем-то, нет. Есть успешная бизнес-леди Елена Краснова, жена крупного бизнесмена, известная своей нелюбовью к публичности и категорическим нежеланием вписываться в светскую тусовку, северной столицы, и уже давно нет милой и доверчивой вчерашней студентки Оленьки Кудрявцевой, пропавшей без вести десять лет назад. Ходили слухи о какой-то запутанной истории, но следствие ничем не кончилось, девушку так и не нашли. Да мало ли их пропадает таких, приехавших покорять вторую столицу. Вот и Оленька пропала, а потом через два года Алексей Краснов неожиданно представил советскому Петербургу молодую красавицу, свою жену Елену. И никто, разумеется, не связал эти два события. Она глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться, и включила ноутбук, введя длинный и известный только ей пароль. На полупустом рабочем столе появилось несколько папок, одну из которых Елена и открыла. Текстовые файлы здесь соседствовали с фотографиями и скриншотами каких-то страниц. Свернув окошко, она открыла браузер и бегло пробежала глазами ленту, просматривая события, затем прищурилась и развернула одну из новостей достаточно известный портал с плохо объяснимым восторгом сообщал что известный бизнесмен и меценат дмитрий завьялов заявил о своем желании баллотироваться в государственную думу неприкосновенности захотелось димочка негромко произнесла елена никому не обращаясь в силу элементарного отсутствия собеседников не в этот раз Дорогой мой, не в этот раз. С экрана на нее смотрел мужчина, как говорится, в самом расцвете сил. Дмитрий Завьялов был для будущего политика достаточно молод. Ему недавно исполнилось 37 лет, но при этом за плечами у него уже был приличный опыт работы на различных административных должностях. В бизнесе он тоже добился немалых успехов, хотя, разумеется, официально ему не принадлежало ничего. Все было оформлено на родственников. Подробнейшие отчеты специалистов по налоговому аудиту за последние семь лет спокойно хранились в этом самом ноутбуке, а подлинники в банковской ячейке, о существовании которой не знал никто, кроме Алексея. Ему Елена верила безоговорочно. Она всмотрелась в фотографию. Завьялов был хорош некой особой броской плакатной красотой. Волевой подбородок, четко очерченные губы, правильные черты лица, честные голубые глаза борца с любой несправедливостью. Весь его образ словно говорил «Я тот самый парень, который решит все ваши проблемы, искоренит преступность, коррупцию и круговую поруку. Со мной кипяток станет горячее, сахар слаще, а лето теплее». Но Елена прекрасно помнила. Сколько часов провел молодой, только начинающий строить настоящую карьеру Дима, отрабатывая перед зеркалом именно эту улыбку счастливого человека с кристально чистой совестью. И знала, кто скрывается за маской честного и благородного борца за справедливость. «Отольются кошки, мышкины слезки». «Ведь чем выше взлетаешь, тем больнее падать», — обращаясь к белозубо улыбающемуся с экрана Завьялова, сказала Елена, «но мне почему-то тебя не жаль». На столе мягко завибрировал телефон, и на дисплее появилось имя мужа. Она удивленно подняла брови, как правило. Алексей не звонил ей, когда она оставалась поработать. Он и сам не любил, когда его отвлекали от дел, а значит, причина для звонка была достаточно веская. — Да, Алеша? — отозвалась она, продолжая с каким-то болезненным любопытством рассматривать дат вращения красивое лицо Завьялова. — Ты поговорил с Олегом, если я правильно понимаю? — Да, и я одобряю твой выбор, — сказал Краснов. Первое впечатление более чем благоприятное. Умный, сдержанный, умеет считывать подтекст, не скатывается до угодничества, но и понебратство себе не позволяет. А там посмотрим. Ты еще долго? Нет. Она наконец-то закрыла вкладку с фотографией. Уже собираюсь. Но ты ведь наверняка позвонил не только, чтобы рассказать о встрече. Это ты сделал бы и дома? Что-нибудь случилось? Не сказать, чтобы случилось, но с такими раскладами я скоро действительно поверю в судьбу. Сквозь иронию в голосе Алексея сквозили нотки удивления и недоумения. Через две недели состоится открытие выставки какого-то именитого художника в картинной галерее на Большой морской. У меня на столе лежит приглашение на два лица. Меня, в самых изысканных выражениях, приглашают посетить данное мероприятие, разумеется, с супругой. И в чем подвох? Елена закрыла ноутбук и встала из-за стола. Приглашение не первое и наверняка не последнее. Возьми кого-нибудь из девочек и сходи, приобщись, так сказать, к прекрасному» или это какой нибудь очередной современный перформанс когда сложенные кучкой консервные банки называют искусством и ищут в них некий сакральный смысл приплясывая вокруг тогда вежливо откажись или отправь кого нибудь кому этот кошмар нравится дело не в этом хмыкнул алексей а в том кто спонсирует это со всех сторон выдающийся мероприятие. Угадаешь? С трех раз. Судя по тому, что ты об этом заговорил, я угадаю с одного раза. Вздохнула Елена, выходя из кабинета и кивая Лили, которая невозмутимо печатала что-то, сидя за своим столом. Это господин Завьялов, наш будущий депутат, верно? Он самый. — подтвердил Алексей. — Так что, может быть, ты все же составишь мне компанию, раз уж ты планируешь выйти на тропу войны. Сходим, полюбуемся. — Да, ты прав, милый, — кивнул своим мыслям Елена, нажимая кнопку лифта. — Мы в последнее время слишком пренебрегаем светской жизнью. Тебе так не кажется? абсолютно с тобой согласен в голосе краснова послышался азарт и что то вроде предвкушения а она в очередной раз подумала как ей повезло с мужем пусть их отношения нельзя назвать безоблачными или идеальными но она бесконечно благодарна судьбе что та привела алексея краснова тем июньским вечером в небольшой лесок неподалеку от маленькой железнодорожной станции. Спустившись на первый этаж и привычно загнав воспоминания в самый дальний уголок сознания, она прошла через просторный холл, в котором кроме дежурного администратора на ресепшн уже никого не было, и вышла на улицу. К подъезду тут же мягко подкатила машина, водитель распахнул перед ней дверцу, и Елена — Нырнула внутрь, наслаждаясь привычными запахами. «Едем домой, Женя», — сказала она водителю, откидываясь на спинку и закрывая глаза.